Глава 1. Как же легко начинать путь, оставляя позади прогнивший город, мафиозные разборки и никчёмных жителей Ньюрена. Мы шли быстрым шагом, и тяжесть рюкзаков только приятно пригибала к земле. Делай уверенный поступь. Город ещё не скрылся из виду, когда натоптанный трактор сбежался сразу на несколько троп. Основные творцы дорог караванщики не любили пользоваться одним и тем же маршрутом, ибо в пустошах всегда хватало желающих поживиться добычей. Даже охрана не обеспечивала полной безопасности, и среди торговцев передавались истории о том или ином караване, пропавшем в горах или пустошах. Лишь изредка находили остатки тел, обглоданных падальщиками настолько, что уже нельзя было понять, кто или что стало причиной смерти. И сколько было нок у убийцы? 2, 4 или 8. На одиночек нападали реже, хотя бы потому, что их передвижение труднее отследить, да и добычи с них бывает меньше. Когда я ходил в караванах, нам пару раз встречали следопыты, вооружённые всего лишь ножом или одним на всех кольтом. Расчёт этих людей был прост. От хищников можно и убежать, а на бродяг разбойников не позариться из-за брезгливости. Я очень надеялся, что никто из Юрена не обратил внимания на наши финансовые ресурсы. А если и обратил, то не успел выслать засаду на встречу. На одной из троп мы обнаружили лепёшки свежего браминьего помёта и двинулись следом за караваном. Не думаю, что Савинели будет скрытничать так близко от города, но охрана всё равно начеку, размышлял Слугфил. Так что когда мы их увидим, лучше шуметь погромче, иначе примут за нападающих и начнут палить. Я молчал, берёг дыхание. С закатом природа переходила на ночной режим жизни. Одни твари шуршали в траве, прячась в норы и укладываясь на ночлег, другие только готовились к ночным похождениям. Животный мир жил своей жизнью, лишь изредка вмешиваясь в дела людей, либо хватая зазевавшегося путника, либо погибая от разрывной пули охотника. Я хотел, чтобы мы всегда были в числе второй категории, хотя после перехода через западные горы положение могло измениться. К нападению в дороге мы были готовы. Охотничья винтовка болталась у меня за спиной, зато руки опирались на МП-9, висевший на ремне, перекинутом через плечо. У Филы также за спиной была воздушка, а в руках он держал снайперскую. Похоже, рейнджер решил с ней вообще не расставаться. Мы сразу задали резвый темп, поэтому идея настигнуть караван Савинелли до полуночи выглядела вполне осуществимой. Если они пошли по этой тропе, то, пожалуй, я знаю, где они остановились. Таким шагом туда через 2 часа доберёмся. Фил, я вот о чём задумался. Ведь мы сейчас работаем на Мардина. Значит, будем должны отдать ему всё, что добудем в пустыне. Как же тогда наши планы по посещению Сан-Франциско и торговле с братством стали? Мы, конечно, стараемся ради Кити, но что нам достанется, кроме её свободы? Я тебя понимаю. Мне-то ничего, кроме её свободы не надо. Но ты затевал всё это с корыстными интересами. Не волнуйся, электроника это такая штука, которой никогда не бывает много. Так что мы спокойно сможем припрятать пару интересных штучек на подходе к городу, рассчитаться с Мардино и отправиться по своим делам. А ты ему веришь? Я задал вопрос, который давно меня мучил. С одной стороны, этот человек оплатил нашу дорогу. С другой, мы же выполняем его работу. Но что будет потом, когда прямая надобность у нас отпадёт? Вот этот вопрос гораздо важнее. Когда мы выслеживали рабы торговлю с Альваторы, мы были ему нужны. Нужны и сейчас в этом походе. Но как он поступит, когда мы вернёмся? Сложно предугадать. Ему могут и впоследствии пригодиться люди, которые не сидят в одном горде, а перемещаются туда-сюда, такие как мы. Но он может захотеть и избавиться от нас, ибо мы слишком много видели и много знаем о его делах. Он же не может быть уверен в нас, как в членах своей семьи. И, возможно, нам придётся выбирать: либо мы становимся маргина, либо нас просто грохнут в первый удобный момент. Да уж, не весёлый выбор. Стань бандитом или умри. Я бы предпочел остаться охранником караванов и жить. Наиболее дальновидно было бы осуществить передачу добычи на нейтральной территории, где мы сможем контролировать ситуацию. Решим, когда будем возвращаться. Дорога всё круче забирала вверх. Мы были практически уже в предгорьях западного хребта. Не исключено, что с места нашей сегодняшней стоянки можно будет разглядеть огни самого большого из маленьких городов. Солнце скрылось за горизонтом, и на небе стали проглядывать первые звёзды. Сейчас перевалим через этот холм, и внизу будет тихая долина речушка. Наверняка караван там, самое удобное место для бивака. Можешь глянуть на Юрена, на прощание. Увидим мы его только по возвращении. Если честно, не очень-то и хотелось. Юрена не то место, где я хотел бы жить. Эх, расскажи это Кити. Ей нравится её родина, несмотря ни на что, хотя других мест она просто не видела. Даже в Броукин-Хиллс не хотела идти. Фил вздохнул. Мы достигли высшей точки гряды, впереди начинался спуск. С перевала открылся замечательный пейзаж: тёмное небо в крупных ярких звёздах, подчёркнутое тонкими клочками облаков, тёмно-красная кайма по западному краю и затянутая сумерками земля, простирающаяся на многие мили. Подробности ландшафта уже практически не различались, только контуры гор читались на горизонте, а поблизости просматривались стволы корявых деревьев, да поблескивала река, отражающая небо. За спиной в округлой долине лежал Юрена. По цепочке светящихся фонарей можно было легко определить протяжённость расположения улиц. Впереди в низине видны были мигающие красные отсветы. Это был даже не костёр, а отражение его света на предметах или людях, сидящих вокруг. "А вот и они", сказал Фил. "Ещё полчаса ходу, и мы будем в пределах досягаемости выстрела". "Фил, ты не поверишь, но я этому несказанно рад". Хе, шутник. Давай лучше подумаем, как нам продемонстрировать свою миролюбивость, прежде чем они начнут стрелять. Очень просто, надо покричать погромче. Да, придётся драть горло. Последние сотни ярдов дались особенно трудно. Странно, всего полдня быстрым шагом, а я уже утомился. Сказались груз, что лежал на плечах и постоянный подъём. Всё-таки походы с караванами осуществляются налегке, а тяжести доверяются браминам. На подходе мы старались шуметь как можно громче. шаркали ногами, а Филь завёл ещё пространный разговор о том, какими глупыми бывают люди, которые подсаживаются на наркоту. И ведь самое удивительное даже не то, как они добывают деньги, а то, что едят. Вот ты видел хоть одного наркомана, который готовил бы себе еду или хотя бы жевал? Да я не столько с ними общался, чтобы присматриваться, жуют они или пьют. А я прожил в Нью-Йорке на не один год, но при этом ни разу не видел, как они пьют или едят. Может, в наркоте имеется столько энергии, что можно вообще ничем не питаться. "Стоять!" крикнул с темноты знакомый голос. "И тебе привет, Алон. Будешь всю ночь держать нас на ус на мушке или всё-таки проводишь к Савинелли? Я тебя не знаю, но кто бы ты ни был, сначала убери оружие, если хочешь поговорить с нашим боссом. Похоже, Фило раздражал командный тон прежнего товарища по оружию. Впрочем, они и в прошлом походе не очень ладили, хотя и удачно воевали. Хорошо, хорошо. Видишь, ставлю на предохранитель, закидываю за спину. Э, ты тоже давай. Я уже" Идите медленно вперёд. Справа и слева от тропы показалось двое охранников. Мы прошли мимо. Один из них остался на месте, а второй пошёл у нас за спинами на расстоянии в 7 ярдов. Наверняка это был Алан, опытный охотник, такого трудно обмануть. Мы подходили к костру, что был разведён специально в яме в центре ровного пятачка. На встречу нам встал человек в чёрной кожаной куртке. Его автомат был под рукой, но сдвинут за спину. Ночные гости. Что хотели, ночлега торговали или зло замышляли? Савенэль, я Фило из Брокен Хилз, это мой напарник Эд. Мы ж с тобой в прошлый раз караван привели из Рединга. Ну-ка, подведи их ближе к огню. Глянем, что это за фила и Эд. А он дистанцию не сократил. Но мы были достаточно сообразительны и подошли к костру без пануканий. Погонщики, сидевшие у огня, посторонились. Ха, и вправду это они. Привет, Фило и Эд из Брокен Хилз. Где же вы пропадали, когда я к вам в город ходил? Я расслабился. Да и Феил стал вести себя спокойнее. Нас признали. Дела были, да и сейчас, собственно, мы не на прогулке. Дела-дела. Знаем мы, какие бывают в нашем городе дела. Ну да ладно, меня это не касается. Если, конечно, нынешнее ваше посещение не принесёт беды. Садитесь к огню. Ребят, выделите еды нашим гостям. Погонщики и охранники передали нам порцы мяса и сухарей. Мы расселись на стволах срубленных деревьев, сложных у костра в виде удобных скамеек. И Фил начал излагать наше дело. Мы торопились сегодня, чтобы догнать вас. Хотели бы пристроиться к каравану. Нам до Резинга надо. И вы туда же снова можем записаться в охрану. Кстати, Фил взглядом показал на окружающих. Может, отойдём? Савинелли кивнул и встал. Они с Филом пошли обходить периметр лагеря, а я остался жевать и рассматривать людей, собравшихся у огня. Некоторых я знал по прошлому пути, некоторых нет. знакомо кивал, незнакомо протягивал руку. Все отвечали, но с расспросами не лезли. Для них я был пока чужаком. И то, что меня признали Савинелли, означало лишь, что эту ночь мы с Филом проведём в лагере. Вернулись караванщики Фил. Савинелли обратился к охраннику каравана. Эти двое идут с нами. Хенк, пусть броит вещи тех в повозку. Идём в прежнем режиме. И самое главное, условия оплаты для остальных не меняются. Так что спить спокойно. Время было позднее, да и усталость не располагала к долгим посиделкам. Поэтому мы нашли повозку, которую вёл Хенк, бросили туда свои рюкзаки, постаравшись, чтобы не сильно гремели бы и припасы, и пошли раскладывать спальники. Со следующего дня начинались привычные охранные будни. Единственное, что их отличало от моих первых походов, это постоянные тренировки, что учил меня Фил, Алон и некоторые другие охранники. Просто удивительно, сколь многие готовы оказать помощь совершенно бесплатно. Сначала меня это удивляло, но потом я понял, что ребятам просто приятно почувствовать себя опытными бойцами, которым есть чем поделиться с подрастающим поколением. В основном меня учили обращению с винтовкой и автоматом. Один из охранников виртуозно владел ножом, и в дороге я перенимал у него кое-какие приёмы, поскольку это можно было делать на ходу, да и занятия были бесшумными, в отличие от огнестрельного оружия. По общему убеждению, из меня получался неплохой стрелок. А вот чтобы стать настоящим охотником, уметь подкрадываться, выслеживать добычу, самому не попадаться в зубы клешни или прицел это наука, которая познаётся только в результате долгой практики под чутким руководством профессионала. Продвижение каравана протекало спокойно. Даже дикие звери, обычно нападавшие без разбора, обходили нас стороной. Савинель был этому несказанно рад. Когда же мы заявили, что нам с Филом пора покидать команду, удивление всех, кроме краванщика, не было предела. Савинелли же знала о наших планах заранее. Они с Филом обговорили условия нашего пребывания в охране каравана. На знакомой поляне с родником и сараем, где мы видели падение огненного шара, мы вышли в полдень. Несмотря на то, что никаких стычек в пути не случилось, караванщик заплатил нам сполна. По договору сделал он это не золотом, как обычно, а едой и патронами, что нам подходило гораздо больше. Мне он оставил две пачки по 50 десятимиллиметровых пистолетных патронов для моего МП9 и выдал пару связок сланины Филу. Когда караван уже почти весь удалился с поляны, Савинелли пожал нам руки на прощание и проговорил: "Удачи вам, куда бы вы ни шли. Думаю, она вам пригодится не меньше, чем мне. Надеюсь, когда-нибудь вы успокоите моё любопытство и расскажете, что забыли в этом проклятом западном хребте. Пусть это будет новая золотая шахта, а не опасное двоенное наследие". Если честно, мы и сами не знаем, что там. Но точно не повозка Барминево помята. Филь свёл разговор к шутке, но все трое понимали, что за те не шуточная. Счастливо, Эд, нужна будет работа, обращайся. Если караван поведёт Савинели младший, спроси сначала меня. Я договорюсь. Мафиози отвернулся и пошёл быстрым шагом нагонять свой караван. А мы остановились у родника набрать воды. Когда повозки скрылись из виду, я залез на крышу сарая. Главное сориентироваться и понять направление, куда полетело искомое нами небесное тело. Я попытался воскресить в памяти все подробности ночного происшествия. Днём при свете солнца это был сделало сложно. На нашу удачу, горящий объект, когда менял свою траекторию, проскочил между двух горных вершин, которые хорошо выделялись на фоне остальных. Я указал на них Филу, когда слез. Он кивнул. Мы повернули и зашагали строго на запад.